Глава 10. Кровная месть Шма, Исраэль, Адонай Элуэйну, Адонай, Хат, вечно могущество твое Господь, Ты к жизни возвращаешь мертвых, Ты, великий Испавитель, Посылающий ветер и дарующий дождь, Питающий по доброте своих живых, по великому милосердию возвращающий мертвых к жизни, поддерживающий падающих и исцеляющий больных, и освобождающий узников, и исполняющий свое обещание возвратить жизнь покоящимся в земле. Кто подобен тебе всесильный, кто сравнится с тобой, владыка? Который умерщвляет и оживляет И взращивает спасение. Вторые сутки не спал несчастный Зильбер, Не спал и не ел, и не пил, И не делал ничего, что подобало бы верному еврею, А только молился, молился И взывал к невидимому Господу Всемогущему, милосердному. В глазах его темнело, В ушах стоял неприходящий звон В голове мешались Шма-Исраэль и шму нес Сердце его то высжигалось надеждой, то леденело от ужаса и отчаяния. «Зачем, зачем?» — послушал он проклятого Загорского. «Зачем?» — рассказал ему все. «Уж лучше бы ему было сейчас сидеть в холодной тюрьме, но знать, что дочка его жива и здорова, чем... А что, собственно, чем...» И он и так сидит в холодной тюрьме, вот только не знает, где его маленькая Дина. И увидит ли он ее еще раз хоть когда-нибудь?» При этой мысли он затрясся от горя и зарыдал. Хотя, казалось, за прошедшее время выплакал из себя уже все слезы. И в самом деле откуда в человеке столько слез? Неужели они бесконечны? Или бесконечно только горе его? Невыносимое отцовское горе, способное порождать моря, океаны слёз За что, Господи, за что ему такое испытание? Он как и Иов. Кожа его почернела на нем, и кости его обгорели от жара, от невыносимого жара, который порождает сердце его, раненное нестерпимой утратой. Не нужно, не нужно ему было соглашаться служить японцам. Не нужно было сговариваться с Загорским. Надо было сразу уехать, сразу, как явились к нему японские шпионы. Надо было уехать как можно дальше, куда глаза глядят. И в любом случае лучше бы ему было умереть, чем терпеть то, что он терпит сейчас». Внутренним взором он водит сейчас по всей дальневосточной земле. Водит и не может отыскать свою дочь. Может быть, ее слишком хорошо спрятали. Спрятали туда, куда не достигает взгляд смертного. Куда спускаются только ангелы и демоны, где находят себе последнее пристанье, еще чистые души. — Нет, нет, не смей так думать, не смей! Он заколотил себя кулаками по голове, не чувствуя боли. Стал рвать на себе волос и взмолился. «Господи, жалься над несчастным Зильбером. Пошли ему быструю смерть, ибо нет у него больше сил терпеть неизвестность». В дверях камеры загремели ключи. Звук этот Зильбер услышал, как сквозь вату. Он сидел и качался на нарах, взывая к Господу, чтобы тот прекратил его муки. И Господь услышал его молитву. «И прекратил его муки» но совершенно неожиданным образом. В камеру вместо конвойного с криком «Папочка!» вбежала маленькая Дина. «Дина!» — забормотал обезумевший отец. «Диночка!» и грохнулся в обморок под испуганные крики ребенка. «Все. Ваша склонность к театральным эффектам, господин статский советник», — хмуро заметил штаб мистер Полеев, входя в камеру. «Надо было сначала предупредить господин Зильбера». Только ещё мёртвого лавочника мне тут не хватало. — Ничего, — сказал Загорский, входя следом за ним. — От радости не умирает. Словно желая подтвердить его правоту, Зельбер открыл глаза и издал слабый стон. — Дина! — пробормотала. — Девочка моя, ты жива? Дина отвечала, что она жива. Потому что её спасли господин Тефанта и господин Загорский. А еще до этого ее увезли в пещеру, и там она обучала математике одну очень старую женщину. А потом явился злой китаец, который ее украл и хотел снова украсть. Но старая женщина ее защитила, а он... он... Она заморгала глазами, и из глаз ее полились слезы. Испуганный Зильбер обнял ее. — Что? что он с тобой сделал? Он бил тебя. Издевался? Ребенок, всхлипывая, замотал головой. Нет, ее он не тронул. Но он ударил ножом старую женщину, и та упала, и больше не поднялась. А потом злой китаец увез ее в другой дом, и уже оттуда ее спасли господин Загорский и господин Тифантай. Зильбер, словно обезумев, все прижимал к себе дочку, обнимал ее, гладил по голове, что-то говорил ей неразборчиво, в торопях. Глядел на нее, словно не мог наглядеться, потом снова обнимал. Штабс-ротмистер и Загорский смотрели на это молча. — Да. — Наконец сказал жандарм. — Картина, конечно, трудительная. Заново обретенная дочь и все в таком роде. — Однако что мы будем делать с господином Зильбером? Статский советник удивился. — Как что? — Отпустим на все четыре стороны, да и дело с концом. В ближайшее время он в охране не нуждается, о дальнейшем позаботится сам Загорский. — Как это все у вас? Просто отпустим на все четыре стороны. Штаб сорок мистер хмуро улыбнулся. — А как же дело? Вы же сами обвинили его в государственной измене. Слова эти неожиданно достигли ушей Зильбера, который, казалось, был весь поглощен созерцанием вновь обретенной дочери. — Как? — забормотал он испуганно. — Господин советник, почему измена? Вы же обещали, вы обещали! Загорский строго велел ему помолчать. Потом кивнул по леву на дверь и они молча вышли из камеры в коридор, где было сыро, гулко и неприветливо Нос, господин статский советник, что делать будем? — то нам не предвещающим ничего хорошего спросил штаб-сротмистер. — Вы же понимаете, что я не могу просто так и выпустить государственного преступника. Хоть бы даже у него трех дочерей украли. Мнистр Васильевич посмотрел на собеседника весьма мрачно. Однако взгляд этот в обычных обстоятельствах, чрезвычайно действенный и приводивший в смятение даже высокопоставленных особ, тут почему-то совершенно не сработал. Жандарм по-прежнему глядел на него не только прямо, но и с каким-то даже вызовом. Видя, что взгляд его не вызомел привычного действия, статский советник заговорил. Голосом весьма внушительным он заявил, что ни о каком государственном преступлении и речи тут быть не может. — Господин Зильбер не преступник никакой, а информатор господина Загорского. — Информатор? — изумился штаб-сротмистер. — А почему же вы в таком случае говорили о какой-то измене, о каком-то преступлении? Об измене статский совет не говорил только потому, что ему нужно было на время обеспечить своему информатору полную безопасность. Во всяком случае, до того момента, как он отыщет его дочь которая была похищена японскими шпионами, чтобы оказать давление на господина Зильбера. Теперь надобность в такой защите миновала, и он забирает Зильбера с собой. Полеев нахмурился. Однако у них тут казенное учреждение, а не странноприимный дом. Если каждый начнет прятаться в тюремных камерах, то что же это будет? — Не каждый, — отвечал Загорский. — Далеко не каждый. А только лишь тот, -то кому положено, согласно государственной необходимости с этими словами так и не дав жандарму прийти в себя он вернулся в камеру и велел зильберу собираться на выход у входа их ждал бензалин они взяли двух извозчиков и поехали в лавку к зильберу лавка стояла оскалившись разбитым стеклом двухдневное почти отсутствие хозяина сказалось на ней весьма печальным образом было похоже что людей здесь не было по меньшей мере месяц зашли внутрь огляделись Витрина была разбита, но, кажется, ничего не украдено. Воры, если таковые тут имелись, не решились грабить лавку на глазах у соседей, китайских торговцев и приказчиков. Зельбер уселся на стул, все еще не отпуская из рук ребенка, словно боялся, что его опять похитят. Теперь уже на глазах у всего честного народа. — Что вы намерены делать теперь? — спросил статский советник, не глядя на исака Моисеевича а задумчиво озирая видимую из лавки часть улицы. Зильбер забормотал что он не знает. Вероятно, надо бы уехать, потому что японцы наверняка будут за ним охотиться. Это вполне возможно, — прервал его статский советник. Мы с вами серьезно осложнили им жизнь. Так что чувства они к вам испытывают самые недружественные. Вероятно, нам с Гонзолином очень скоро придется покинуть город, так что охранять вас мы не сможем. Поэтому мой вам совет. Продайте поскорее лавку и уезжайте прочь. Подальше от войны. Лучше всего в европейскую часть России. У вас есть родственники, но в других городах? У Зильбера были дальние родственники в Одессе, Кишиневе и даже в Омске. Прекрасно, кивнул Загорский. Подойдет любой из этих городов. Туда руки японских шпионов не дотянутся, да и не станут они преследовать вас на таком расстоянии. В ближайшее время мы намерены устроить им некоторые развлечения. Так что им будет не до вас». Он вытащил из кармана и положил на стол сто-рублевую ассигнацию. «К сожалению, больше пока ничем помочь не могу». Лавочник замахал руками. «Что вы? Не нужно. У меня есть деньги». «Но лишние же не помешают», улыбнулся не старой Васильевич. Зельбер по некоторым размышлениям согласился. «Не помешают». «Ну вот отлично. Поторопитесь с отъездом». Пока вы тут, за вами будут присматривать люди Тефонтая, но долго это продолжаться не может. У Николая Ивановича своих забот в полном рот. Да благословит и сохранит вас Господь, — проникновенно сказал Сак Моисеевич, сжимая в своих руках ладонь статского советника. Это было бы совсем не лишним, — кивнул Нестор Васильевич. Признаться нам, при нашей... — Службе просто жизненно необходимо такое благословение. Гонзолин по китайской привычке потрепал Дину по щеке. Та застеснялась. — Расти большой, не будет лапшой, а быть красавицей и умницей, — сказал он ей на прощание, и они с Загорским покинули лавку Зильбера. На улице у них за спиной невесть, откуда возник невысокий, скромно одетый китаец. Рука Нестор Васильевича сама собой скользнула в карман за револьвером, но незнакомец слегка поклонился и сказал по-китайски «Я секретарь Тзи Фантая Лаося. Господин Тзи ждет вас. У него важные новости». «Прекрасно», — кивнул Загорский. «Нам, видимо, стоит взять извозчика». Но секретарь Тзи Фантая сказал, что извозчик не нужен. Их уже ждет экипаж. И действительно, в некотором отдалении стояла четырехместная коляска, а сытые лошади переступались ноги на ногу. Дорога вышла долгой, Тифантай уже успел перебраться в другой дом, в котором, вероятно, пробудет до ночи. Пока ехали, Загорский размышлял о том, какая странная судьба выпала Тифантаю. Человек, очевидно, талантливый, умный, честный, насколько вообще может быть честным купец. Он вынужден был уехать из Китая искать счастья на чужбине. Зная, как сильно привязаны китайцы к родине, можно догадаться, что Тифантай не от хорошей жизни поехал в Россию. И это неудивительно. Очень трудно в Китае приходится талантливому человеку, да еще и честному к тому же. Яркий, самостоятельно мыслящий человек, как ни странно, скорее бы сделал себе карьеру в царской России, чем в императорском Китае. Впрочем, и там, и там перед ним воздвигались такие заслоны, что действительно проще было уехать и поискать счастье на чужбине. И русские, и китайцы в большинстве своем почему-то ехали на запад. Вот только для русских Западом была Европа, а для китайцев — Россия. Здесь они находили прогресс и человечность, которой не хватало им на родине. Но и русские, и китайцы, живя на чужбине, о собственной стране, как правило, не забывали. — Да, трудно забыть родине, — кивнул тифантай выслушав эти соображения статского советника. Даже когда она тебя гонит, когда несправедлива к тебе, когда ведет себя не как мать, а как мачеха. Но жизнь у человека одна, и если хочешь ее прожить так, чтобы не жалеть потом, делай все, как должно. Он помолчал с минут. Потом тряхнул головой, как бы желая забыть обо всем, что услышал, и что сам только что говорил, и продолжил. Однако мы тут не затем чтобы вспоминать ушедшее. Мои люди славно поработали. Самого Шаманского они не нашли, но узнали, что тот отправился в Порт-Артур. — В Порт-Артур, — повторил Загорский. Однако, чтобы попасть в Порт-Артур, ему придется преодолеть сотни километров и перейти линию фронта. Даже чтобы просто оказаться на фронте и не быть арестованным, ему нужны документы, командировка или предписание. — Да, мою документы у него есть, — сказал Тефантай. Японцы очень хорошо научились делать фальшивые документы. Скорее всего, они оформлены не на фамилию Шиманский, а на какую-то другую. — Пусть так, — кивнул Нестор Васильевич. — В таком случае у него наверняка имеется пропуск для японской армии. Очевидно, пользуясь своими погонами русского офицера и фальшивым предписанием, Шиманский пройдет сквозь территории, занятые нашими войсками, как нож сквозь масло. После этого от линии фронта до самого Порт-Артура останется добрых 400 верст, занятых японцами. Японский пропуск позволит ему легко преодолеть земли, занятые японцами. Затем он опять станет русским офицером и словно библейский змей проползет в Порт-Артур. Тифантай кивнул. Именно там, в Порт-Артуре, на взгляд японского командования, решается судьба всей войны. Сдадим мы Порт-Артур, проиграем и войну целиком. Удержим за собой, устоим и на других рубежах. Время работает на нас, поэтому главные силы японцы сейчас сбросили на Порт-Артур. Там и ищите вашего Шаманского. Загорский хмуро молчал легко сказать, ищите. Порт-Артур окружен. Получится ли у них с Гонзолином так же легко преодолеть охваченное огнем войны пространство? Возможно, если двигаться по занятой японцами земле только ночью, а днем прятаться, с другой стороны, куда прятать днем коней. Человек может забиться в самую незаметную щель с лошадью гораздо труднее. Не говоря уже о том, что кони тут не вышкаленные цирковые, они могут заржать и тем себя выдать. Любой японский разъезд легко обнаружит лошадей, а с ними их хозяев. Идти же сотни верст пешком. — Невозможно, — авторитетно заметил Тефантай. — Возможно, — неожиданно парировал Гонзолин. — Возможно, но очень долго. Несколько минут все трое сидели молча. Потом во взоре Загорского зажегся странный огонек. Он поглядел на дефонтая У меня к вам, Николай Иванович, будет одна просьба. Точнее сказать, не просьба. Деловое предложение. Транспортный конвой главного интендантского управления с грузом продовольствия и фуража шел по китайским лесам ни шатка ни валка. Лиственные деревья уже почти облетели и стояли костлявые, голые, но могучие темно-нефритовые кедры, пихты и ели высились над дорогой, как часовые, надежно заслоняя ее от окружающего мира. Холодный ветер налетал с востока, леденя сердце и разум. Деревья нестерпимо медленно плыли мимо, казалось, что пути не будет конца. На самом деле, до промежуточного пункта назначения, куда лежал их путь, оставалось не так уж далеко. Они направлялись на юг, к временному лагерю русской разведки, который, как ни странно, располагался достаточно глубоко в тылу. Он был надежно упрятан в лесу и представлял собой бывшее поселение китайских лесорубов, которые добывали тут драгоценную кедровую древесину. Самих лесорубов без всяких церемоний погнали прочь, а дома их, теплые, крепкие, сработанные на совесть, немного облагородили и заселили русские военные разведчики. Сейчас начальник охраны конвоя, поручик Сабанеев, нервно поглядывал по сторонам. Ему не нравилась вся эта дикая лесная красота. Он предпочел бы широкие русские степи, в крайнем случае туркестанские пустыни. Хуже лесов были только горы, но и в лесах опасности таились на каждом шагу. — Какого черта мы ломимся все прямо сквозь эту тайгу? — Кму сказал он начальнику транспорта Мирабу и Осселяни. — Надо было хотя бы часть пути пройти через селяу Там вокруг открытое пространство, хунхузов, видать, за версту. — Зачем беспокоишься, дорогой? — так лучше, — лениво отвечал ему и оселяне. Мы никого не видим, и нас никто не видит. Поручик хотел было сказать, что они, в отличие от разбойников, ни за кем не охотятся, но махнул рукой и промолчал. А что прикажете делать? Не вести же в самом деле обоз назад, чтобы пройти ту же дорогу по более безопасной траектории. В конце концов, до места оставалось не так уж много. Даст бог, доберутся как-нибудь. С его селяне он старался не спорить. Тот был ставленником самого полковника Уха Чигаровича начальнику управления разведки первой й Маньчжурской армии и, по совместительству, начальнику управления транспорта. Среди офицеров ходили смутные слухи, что грузины-асселяне раньше был разбойником, или, как там у них это на Кавказе зовется, абреком. Однажды фортуна ему изменила, он был пойман и за лихость свою и многочисленные преступления отправлен на каторгу, которую отбывал в Чите. Несмотря на это, полковник Ухач ему поверил и сделал своей правой рукой. Однако во всю эту историю не очень-то верилось. В самом деле, как такой симпатичный человек, как его селяне, мог стать разбойником? Если не доверять его селяне, то надо усомниться в умственных способностях полковника Ухача, который поставил бандита на такой ответственный пост водить обозы. А Ухач Агорович был опытный боевой офицер Говорят, даже китайский язык знал, что было лишним аргументом, чтобы поставить его на пост разведывательного управления всей маньчжурской армии. К слову сказать, Ухач всегда ухитрялся найти выход из самых сложных положений. Когда армейские обузы грабили, он не унывал, а задействовал все свои связи среди китайских купцов и схитрялся в кратчайшие сроки пополнить запас фуража и продовольствия. Конечно, это обходилось армейской казне в кругленькую сумму, ну а где вы видели купцов, которые работают себе в убыток? Поручик был начальником охраны транспорта, который сопровождал сейчас к штабу. Однако нижние чины, подобранные и осилиане, все равно подчинялись в первую очередь горцу. Такое двуначалье, конечно, не только вредно для дела, но может быть и очень опасно, если, например, налетят пунхузы. Поручик скомандует одно, и осилиане другое. Какой приказ будут выполнять нижние чины? Это, конечно, совсем нехорошо. Даст Бог, доберутся они до места без приключений, и надо будет непременно подать рапорт полковнику. Тут от невеселых мыслей поручика отвлек какой-то странный звук. Звук был слабый, негромкий. Словно где-то неподалеку медведь ненароком сломал ветку. Но кадрового офицера обмануть было трудно. Это не ветка сломалась. Это передернул затвор невидимый враг. — Отделение в ружье! — крикнул поручик, хватаясь за пистолет. Нижние чины засуетились, заполошно защелкали затворами, ища глазами супостата, но было поздно. Наставив карабина на обоз, на дорогу из-за деревьев выехали по меньшей мере двадцать хунхузов. «Огонь — Огонь! — отчаянно крикнул поручик, разряжая пистолет в ближайшего разбойника. Однако пистолет его дал осечку, а крик поручика покрыл зычный голос Мираба и Осилиани, — Не стрелять! Отделение замерло, ощетинившись винтовками Замерли и хунхузы на своих крепких коньках. Самой природой, определенных преодолевать любые препятствия. Такие, если надо, влезут не только на горную и на дерево. — Вы с сошли, господина оселяния! Сквозь зубы процедил поручик. — Какого черта? Что значит это ваше «не стрелять»? — Их больше! Так же негромко отвечал начальник обоза перебьют нас как куропаток надо миром договориться как это миром поручик из подтижшка оглядывал лесных разбойников как вы себе этот мир представляете о чем торговаться будем им нужны товары а мы жить хотим сказал мира об этом и будем торговаться поручик кусал губы ах как плохо все вышло как чудовищно нехорошо Если бы только их не застали врасплох, можно было бы залечь за телегами и успешно оттуда отстреливаться. Едва ли разбойники бились бы до последней капли крови, достаточно было бы ранить двоих-троих, и нет сомнений, что они сбежали бы. А сейчас... Сейчас господин Абрек, похоже, прав. На каждого солдата из сопровождения приходится как минимум по два вражеских стрелка, так что шансов у них почти никаких. Значит, договариваться, — негромко повторил Сабаниев. То есть отдадим им все, что захотят, а сами с голыми руками вернемся. И что же мы скажем начальству? Начальству скажем, что спасли жизнь. Как минимум тринадцатый человек. Лицо Абрека было совершенно спокойным. Но черный его ус стал как-то странно подергиваться. Жизнь русского солдата важнее любых денег. «Кажется, они слушают наш разговор», — сообразил поручик искоса поглядывая на жестокие, чумазые от дорожной пыли и грязи физиономии хунхузов. И, кажется, они решили, что мы сдаемся. Во всяком случае, несколько человек опустили винтовки, посматривают на нас насмешливо, если и открывать огонь-то прямо сейчас, скомандовать за телеги и оттуда начать стрелять. Русский солдат перед опасностью не пятится. А и Осириан, если хочет, пусть сам сдается. Моя победителя. Слушать меня и исполнять мой приказ! — проговорил поручик достаточно громко, чтобы его услышали солдаты. И оселяне, кажется, что-то прочитал в глазах офицера, крайне для себя неприятное, потому что негромко рыкнул «Не надо!», но было поздно. Сабанеев крикнул «За телеги!» и разрядил пистолет в ближайшего хунхуза. Тот схватился за бок, на лице его расплылось удивленное и какое-то отчаянное выражение, и он стал медленно, как во сне, валиться на бок. Нижние чины из отделения охраны смотрели на это, открыв рот и застыв деревянными истуканами. Поручик перезарядил пистолет, но выстрелить не успел. Сразу у нескольких хунхузов из стволов вырвалось короткое пламя. Нестройно загрохотали выстрелы, и Сабанеев опрокинулся навзничь. Во рту его появился соленый железистый вкус. Все мысли как-то обмякли. Ему стало трудно дышать, он не мог думать. В голове вертелась одна только недоуменная мысль. Что не выполняют приказ? Почему не стреляют?» Но тут тьма заволокла его глаза, и он погрузился в жаркую, пылающую пустоту. Он не видел, как, размахивая руками, бегает между хунхузами и оселяни, как кричит, как грозит кому-то кулаком. Не слышал, как и вдруг остановился, и под деревьями загремел совсем другой голос, человека, привыкшего повелевать. — С вами, — говорит статский советник Загорский, — грянул голос над лесными сводами. — Вы напали на русские конвои и тяжело ранили офицера. Это серьезное преступление, за которое в военное время положена смертная казнь. У вас пять секунд, чтобы разоружиться, в противном случае я не дам за вашу жизнь ломаного гроша. Поручик не видел уже, как хунхузы повернулись на голос и дали дружный ружейный залп в гущу леса, В ту же секунду голос умолк, и из леса раздался в ответ сухой пистолетный выстрел. Потом еще, один еще. Выстрелы раздавались так часто, что, казалось, это не пистолет работает, а пулемет Максима. От выстрелов эти хунхузы падали, словно трава под косой жнеца. Вертелись, пытаясь разглядеть среди деревьев страшного неуловимого врага. Уж не сам ли русский бог явился тут, чтобы поразить врагов русской армии? Вертелись, кричали, стреляли наугад прямо в чаще, но сделать ничего не смогли. Бой длился не больше пары минут. Из всего отряда хунхузов только один остался в живых. Ему пуля попала в правое плечо. С криком, словно ужаленный, дернул он подбитой рукой, и винтовка его упала на землю. Хунхуз держался за рану, приседал и подвизгивал от боли, словно собака а остолбеневшие солдаты сопровождения молча смотрели на него не в силах сказать ни единого слова спустя несколько секунд на дорогу из леса выехали два всадника высокий сидеющий человек с черными бровями и второй с желтой свирепой физиономией и косыми черными глазами добрый день господа сказал высокий потом он оглядел место побоище и лицо его мрачилось впрочем кажется Не для всех он оказался добрым. Эти несчастные башибузуки выбрали для своего грубежа не то время и не то место. В конце концов, я полагаю, можно было бы и с ними договориться миром, если бы они не начали убивать. Тут уж, сами понимаете, выбирать не приходилось. Начальник Амоз заглядел на него с изумлением. Руки у него тряслись. — Ты кто такой? — спросил он, едва только снова обрел дар члена раздельной речи. — Кто ты такой, я спрашиваю? — Позвольте представиться. Я статский советник Нестор Загорский, а это мой помощник, Гонзолин. Невозмутимо отвечал Нестор Васильевич. И оселянник глядел на них так, как будто ему из бездн преисподней явился сам сатана. — Что вы здесь делаете? — проговорил он упавшим голосом. Статский советник, кажется, удивился такому вопросу. Он озадаченно почесал кончик носа и объявил что они тут путешествуют для собственного удовольствия. А что, разве их появление оказалось не кстати? Им с Гонзолином почудилось, что эти хунхузы грабят обоз. И более того, начали расстреливать сопровождение. Или, может быть, они обознались, и лежащий сейчас на подводе человек в чине поручика сам себя застрелил? — Нет, — угрюма отвечала я селяне, — не сам. — Его убили. — Ну, это прекрасно, — сказал Загорский, но тут же поправился. Я хотел сказать, что это очень прискорбно. Хорошо, однако, что они не успели перебить вас всех. Теперь осталось только выяснить, что это за банда и какими судьбами они оказались на вашем пути. Я слышал, что хунхузы постоянно грабят наши армейские обозы и нарочно только ранил последнего из них, чтобы можно было его допросить. Он подошел к последнему из хунхузов, который уже сидел на подводе под присмотром двух крепких солдат и пытался куском ткани перемотать себе кровоточащую рану на правой руке. «Как ли хотите его допросить?» — спросил начальник конвоя. «Он не знает русского. Вы наверняка не знаете китайского. Лучше всего отвести его в штаб к полковнику Лухачу. Тот сам его допросит. Во-первых, я знаю китайский», — отвечал статский советник. «Во-вторых, его лучше допросить прямо сейчас, пока он в сознании». Конечно, мы отдадим его полковника, но лишь после того, как допросим сами. Грузин нахмурил брови. — Говорили, что путешествуете для удовольствия, а сами хотите допрашивать бандита? Нестор Васильевич отвечал, что иной раз удовольствие его совпадает с государственными надобностями. Сейчас именно такой случай. Он посмотрел на хунхуза, который сидел бледный от ужаса и от потери крови. — Как тебя зовут? — спросил он по-китайски. — Хай, Хун, — отвечал тот. Лицо его немного разгладилось при звуках родной речи. Теперь он смотрел на Загорского одновременно со страхом и надеждой. — Сколько у вас в банде было человек? Бандит некоторое время морщил лоб, потом отвечал не совсем уверенно. — Двадцати, двадцати, пять. Статский советник повернулся к помощнику. — — Нам повезло, — сказал он. У нас было по два револьвера у каждого по семь зарядов, всего двадцать восемь. Этого хватило, чтобы расправиться со всей бандой. — В случае чего можно было и перезарядить, — ухмыльнулся Гонзолин. Однако хозяин считал, что на это ушли бы драгоценные секунды, и хунхузы могли организовать оборону. Или просто сбежать в лес. хунхус слушал их разговор с возрастающим беспокойством. — А меня убьете? — спросил он тревожно. — Это зависит от твоих ответов, — сказал Нестор Васильевич. — Ты должен рассказать нам все, что знаешь. И рассказать честно. При этих словах Хунхус бросил затравленный взгляд на Иосилиани. Взгляд этот не укрылся от Загорского. — В чем дело? — спросил он. — Ты раньше видел этого человека? Бандит покачал головой, но как-то неуверенно. Загорский напомнил ему, что шансы выжить у него есть, только если он будет с ними честен. Итак, он раньше знал человека, который командует обозом? — Я... — нерешительно начал Хунхус, поглядывая на Иоселяни. — Я не знаю его, но... — грянул выстрел, эхо поднялось к небесам, а раненый Хунхус повалился на подводу с дыркой во лбу. Местор Васильевич мгновенно обернулся и увидел, что за спиной у него стоит начальник обоза. — Вы что делаете? — голос статского советника звучал грозно. «Вы с ума сошли?» «А узнал его?» — отвечал я Иосилиане. «Узнали? Да, это он. Он убил поручика Сабанеева». И грузин кивнул на лежавшее на подводе остывающее тело. Несколько секунд Загорский молчал, потом поднял глаза на Иосилиане. «Вы были дружны с поручиком?» — спросил он сухо. «Да?» — отвечал грузин. «Он был мой лучший друг». У нас на Кавказе есть кровная месть. Если кто убьет моего родственника или друга, который мне как брат, я должен совершить месть. Вы, кажется, грузин, — уточнил статский советник. Иерсилиане отвечал, что так оно и есть, он измеряет им. Не знал, что в Грузии практикуется кровная месть. Вы ведь христианский народ. Это... Да, — Это старый горский обичай, — отвечал ее селяне, чуть помедлив. — Обичай сильные религии, сильнее всего. Загорский хмурец сказал, что ни в коем случае он не должен был убивать пленного хунхуза Во-первых, потому что тот пленный. Во-вторых, потому что он источник важной информации. — Я знаю, — отвечал начальник обоза, — но я не сдержался. Кровная месть велит... Да — Да-да, — перебил его Нестор Васильевич. — Я уже все понял про грузинскую кровную месть. Что ж, насколько я вижу, нам по пути. Но прежде чем мы отправимся в путь, хорошо бы придать тела этих несчастных земле. И усиляне хмуро оглядел покойников. Двадцать пять человек, а у них всего четыре малых пехотных лопаты. Если всех закапывать, они застрянут тут еще на полдня. Статский советник подумал секунду и сказал, что в таком случае он попросит полковника Ухача Горовича прислать сюда похоронную бригаду. А пока действительно нужно ехать. Забрали карабин хунхузов, погрузили на подводу стынущее тело поручика Сабанеева, накрыли его вместе с головой, чтобы неподвижным взглядом, устремленным в небеса, не пугал он лошадей и солдат. И потихоньку двинулись дальше. Начальник обоза ехал мрачнее тучи. Статский советник лишь молча поглядывал на него, но Гонзалин почему-то решил привязаться к нему с расспросами. — Давно вы на фронте? — спросил он, тесня своей каурой серого жеребца и оселяни. — Давно. — односложно отвечал тот. — А до этого где служили? По-разному было. Разговорить грузина оказалось не так-то просто. — Боевой офицер, значит? — Я интендант, — отвечал начальник обоза и отъехал подальше от китайца и его дурацких расспросов. Загорский, который двигался чуть позади и внимательно слушал этот разговор, заметил озабоченно досадливое выражение на лице грузина. Но это не было выражение скорби или печали. Скорее, этот был чем-то встревожен. — Вы боитесь, что хонхузы будут мстить? — спросил статский советник внезапно. И поглядел на него с удивлением. — Мстить? — но, ну, конечно, они будут мстить. Наверняка это была не вся банда, да и не убивали тут хунхузов в таком количестве никогда. Бывали в этих краях перестрелки, но чтобы расстрелять всех до единого, они будут мстить. Если раньше не только лишь грабили обозы, теперь не будут убивать, причем убивать без пощады. Господин статский советник за со своим помощником поедут дальше путешествовать для своего удовольствия. Они останутся один на один со зверевшими бандитами. Именно поэтому он и оселяни предпочитал не стрелять, чертя голову, а договариваться. Это помогало спасать человеческие жизни. — Да, — заинтересовался Загорский, — такой, значит, гуманист. Вы, наверное, толстовец. Скажите, а со многими бандитами вам вот так вот удалось договориться? И Осилиане посмотрел на него с каким-то странным выражением и, пришпорив своего серого жеребца, поехал вперед. «Своеобразный человек», — заметил Нестор Васильевич, подъехавшему Гонзолину. «Крайне подозрительная фигура», — согласился помощник. Кругом расстилались бесконечные хвойные леса, высокое небо леденело над головой. Впереди предстоял долгий и нелегкий путь.